Глава 15. Женский праздник. Часть вторая. В квартире родителей пахло жареной курицей. «Эй!» — воскликнула дочь, входя в комнату. «Предки! Что же вы дома сидите в такой день?» «А что за день?» — осведомился папа, отрываясь от просмотра любимого им телеканала «Звезда». 8 марта!» — сказала Мила. «Сходили бы хоть в кино, что ли?» Еще чего, сказала мама, с некоторым усилием вставая из кресла. Ужинать будешь? Сиди, велел папа маме, сама разберется, не маленькая. Маленькая, возразила мама, двигаясь в сторону кухни. Лучше приходи к нам, посидим втроем. Им хорошо, подумала Мила, мирные люди, не мещане, нет, просто мирные честные люди, каких много, и слава богу, что много а был бы отец амбициозный и злой, ринулся бы в коммерцию, сделал бы деньги, да и нашел бы себе другую, юную, вертлявую, бодрую. Нервничал бы и бузил, пьянствовал, как все делопуты, покупал бы пошлые тачки с откидным верхом. Нет, это не мама у меня неудачница. Это дочь у мамы неудачница. Мне тридцать. Ни дома, ни детей. В голове туман. Что будет через месяц, знать не знаю. А у нее тепло, тихо, не пылинки, курицей пахнет. Три телевизора, личный супруг в чистой рубахе, все простроено, отпуск 45 дней, посудомоечная машина, а родилась еще при Сталине, в полуподвале с печным отоплением. О боже, какая я дура! Реальная солнечная овца. Я есть не буду сказала она маме кофе выпью и какого нибудь ликеру рюмочку если есть есть садись дочь твоя мать нальет тебе ликеру за окном пустили фейерверк в самом деле сказала мила вы сходили бы куда нибудь развеялись мама села напротив одновременно как бы из воздуха сотворив бутылку рюмки салфетки вазу с конфетами «Еще сходим. Какие наши годы?» Конфеты, шоколад и сладкое вино в доме не переводились. Мама уже четыре года была начальником отдела, госпожа Богданова. Это вам не шутка. А в кабинет начальника без шоколада входит только уборщица. «Женский день?» — напомнила дочь. «А у тебя отец телевизор смотрит». «А что он должен делать?» «О любви говорить?» Наверное, Мила выглядела неприлично довольной. Мама посмотрела, философски усмехнулась и сказала. «Эх ты, глупында! Какой еще женский день! О любви поговорить в любой день можно. Нам с твоим отцом не нужны особенные дни, чтобы...» Мама улыбнулась. «Мы всегда очень любили друг друга. И тебя родили в любви великой». Маленький брелочек лежал в сумке. Сумка в коридоре. Но дочь ощущала ток исходящий от драгоценной безделушки за семь шагов и наслаждалась а сейчас спросила она в смысле куда делась великая любовь мама удивилась никуда она при нас что то не верится а ты поверь мама посмотрела с превосходством на слово мама спросила мила а какая она что любовь у вас вы тридцать пять лет женаты какая она у вас обыкновенная ответила мама и повернулась к вошедшему отцу вот тут народ интересуется какая бывает любовь на тридцать пятом году совместной жизни о, -о, -о с энтузиазмом воскликнул папа и погладил дочь по голове этот вопрос я изучил сейчас расскажу допустим вчера моя жена говорит — Тетка Зина помирает, надо ехать проведать. — Поехали, — отвечаю я, — проведаем. До Серпухова, слава богу, недалеко. Только лично я к тетке Зине касательства иметь не желаю, потому как она меня не любила, и когда мы были молодые и нищие, ни разу ничем не помогла. А замужем между нами была за генералом. Ходила вся в золоте, и за это я на нее затаил легкую обиду. — И как ты думаешь, дочь? «Что мне отвечает твоя мать, а моя, соответственно, супруга?» Папа выдержал паузу. «Сделай это, — сказала моя жена, — для меня». «Я сделал. А чего еще остается?» «Вот это и есть любовь, дочка. Если бы она сказала, — сделай это, потому что я тебя прошу, я бы никуда не поехал. Пусть тетка Зина без меня как-нибудь дух испустит в своем серпухове» если я ей при жизни не был нужен. Но моя жена так не сказала. Она сказала, сделай для меня. И я сделал. Все, что я делаю, я делаю для нее. На первом году супружества или на тридцатом, неважно. А теперь, жена, давай мне мою курицу». Некоторое время женщины смотрели, как мужчина жует мясо и обгладывает кости. «Не спеши». — строго сказала мама. — За тобой никто не гонится. — А пусть гонятся, — ответил папа. — Мне шестьдесят лет. Меня уже не догнать. А курицу люблю. Всегда любил. Все, кроме костей, уничтожают до последнего микрона. После меня тут ни собаки, ни кошки делать нечего. Я ж деревенский. Мы корову никогда не ели, а свинью хорошо, если два раза в год. — Зато курица была каждую неделю. Видела, как она без головы бегает? Ты сто раз рассказывал. Мила посидела еще десять минут, прислушиваясь больше к себе, чем к разговору. Ушла в свою комнату. Надо было собираться. Принц ждал. Новый дворец был приготовлен к заселению. И ключик с брелочком лежал в сумке. Пересмеивались за тонкой стеной, Любящие умные родители. За другой стеной, более толстой, шумела и суетилась, чтобы не замерзнуть, вечно бодрая Москва. Это никого не любила и никогда не была особенно умна. А наоборот, тут каждый второй мечтал о жирном куске мяса, а каждый третий думал, что понял жизнь. На третьей стене висел старый, выцветший уже плакат с Иванушками, еще в первом составе несчастный Сорин с грустными глазами, вполне достойный, если разобраться, мальчиковый бэнд, свежая чистая музыка, у каждого из троих своя судьба поп-идола, самый обаятельный безобразно размордел, самый сексуальный пропал с горизонта, а самый романтический и загадочный прыгнул из окна. Зачем? Почему прыгнул? Если его портрет висел в тысячах девичьих спален? Или именно потому и прыгнул? Зачем красивые и талантливые убивают себя? А зачем вообще люди убивают себя? Или друг друга? Зачем не сидят в теплых, неярко освещенных кухнях, наслаждаясь жареной курицей? Зачем лезут в чужие жизни и судьбы? Зачем все обаятельное покрывается слоем сала? Зачем все хорошее вечно вынуждено обороняться от плохого? Зачем существует злоба и зависть? зачем возле каждого наивного крутится коварный, зачем ложь набивается в подруге к правде. Прекрасные принцы — сыновья королей, а короли живут в замках. Принц не появляется из воздуха, он выходит из-за высокой стены, и когда подхватывает свою суженую, сажает на коня, увозит ее не куда-нибудь, а в замок, под защиту стен, глубоких рвов и прочных дверей, окованных металлом. Жить долго и счастливо можно только за надежной стеной, в неприступной башне, куда нет хода лживым и завистливым врагам. Вот почему, подумала Мила, люди теперь сидят по квартирам и дачам и плевать хотели на то, что происходит в обществе. Вот почему умный Дима и его приятели ненавидят цинизм и равнодушие среднего класса. К черту, средний класс и все прочие классы. Каждый мужчина хочет быть для своей женщины прекрасным принцем, даже если не носит ничего, кроме тренировочных штанов с оттянутыми коленками. А у принца должен быть замок с высокими прочными стенами, с дубовыми двустворчатыми воротами и разводным мостом на лязгающих цепях. Нет, люди не сами ушли в частную жизнь, не сами замкнулись в квартирах не сами зарылись в землю на дачных участках. Их вытеснили туда, выдавили людоеды и упыри, хищники Кириллы. Кто-то отворил двери клеток, и звери вырвались на волю. Разгуливают по улицам, рычат, ищут мясо, а люди прячутся по домам. Она открыла сумку, погладила маленький брелочек, но отодвинула в сторону, достала телефон. Номер Кирилла не заносила в память, помнила наизусть. Мощные единицы, умные тройки, нехорошие шестерки и в конце опасное, коварное двузначное 72. «Ух ты!» — весело сказал он. «Не ожидал. Рад вас слышать, Люда». «Взаимно», — ответила она. Послушайте. «Нам надо встретиться. Всегда рад. А зачем? Закончим наше дело». «Наше дело?» — переспросил он. Ей показалось, что испуганно. «Не понял. А какое у нас с вами было дело, Люда? Насчет денег. Ну, за возврат вещей». «Ах, да, да. Простите, я забыл». «Мы опять на «вы»?» «Ох!» — он засмеялся. «Извини». «Конечно, совсем я закрутился, старый дурак. И что насчет вещей?» «Ты говорил, что это было не бесплатно». «Ну да, не бесплатно. Я приготовила деньги». Из трубки донесся вздох. «Люда, мы же договаривались. Я ничего не возьму». «Мы не договаривались», — возразила она, вложив в голос максимум жестяной официальности. — Давай встретимся. Я отдам долг и закроем эту тему. — Ну ты крутая! — веселым баритоном произнес Кирилл. — Давишь, как бульдозер. — Между прочим, сегодня 8 марта. С чем тебя и поздравляю. Пусть твои сигареты всегда будут тонкие, а кошелек толстый. Она подавила усмешку, ответила. — Я не курю. — Согласись, Люда, в такой прекрасный день... «Деньги должны поступать от мужчин к женщинам, а не наоборот». «Послушай, Кирилл, я так не могу. Я не отстану, пока не отдам, сколько надо». «А я?» — он продолжал развлекаться. «Специально буду тянуть и не брать, чтобы ты приставала. Мне нравится, когда ты ко мне пристаешь». «О, Боже! Я серьезно?» «Я серьезно?» «Серьезней некуда» но встретиться всегда готов. Только я сейчас в Москве не бываю. Приезжай ко мне, ага. Я буду рад, честно. Могу прямо сейчас прислать машину. Прости, но мне... Может, все таки где-нибудь на нейтральной территории? «Опа», — сказал он, — «ты боишься меня, что ли?» «О, Боже, нет! С чего мне тебя бояться?» «Ты только что рычала, как тигрица». — Давай встретимся, срочно закроем тему. Я бы даже сказал, как юная пума. Когти выпустила, острые. А теперь боишься зайти в гости к старому приятелю. — Ты не старый приятель. — Послушай, девушка, мне сорок два года. По сравнению с тобой я старый. Приезжай. Я в меланхолии, сижу печальный и задумчивый, не хочу выходить из дома. — Ну, не гадли подумала она. «Настоящий гад! Умеет тетки по ушам проехаться!» Черт с тобой!» — пробормотала. «Приеду. Завтра!» Черт всегда со мной!» — сказал Кирилл. «Спасибо тебе, Люда!» Она хотела нажать отбой, но не нажала. Палец не дотянулся до кнопки, замер на полпути. «Извини за любопытство!» Постаралась, чтобы голос звучал нейтрально. Вежливое любопытство — ничего особенного. «А по какому поводу у тебя меланхолия?» «Не знаю», — ответил он и тяжело вздохнул. «Надоели все. Никого видеть не хочу. И делать ничего не хочу. Жизнь — говно. Люди — уроды. Сплин, понимаешь?» Как будто серая штора перед глазами опустилась. «Весенняя депрессия?» — подсказала Мила. К ней вошла мама, открыла было рот, намереваясь задать какой-то вопрос, но дочь яростно замахала рукой, как махала бывало 15 лет назад, в период многочасовых телефонных бесед с первыми воздыхателями. Деликатная мама поспешно ретировалась. «Небось решила, что я выясняю отношения с Борисом», усмешливо подумала дочь и поймала себя на том, что мысль о Борисе промелькнула совершенно безболезненно. Неужели все-таки остываю? Не люблю больше. Нет, не остываю. Просто повзрослела. Не переживай, Лю. Ты умная и красивая. Ты умеешь любить и сама любима. Это у американцев депрессия, сказал Кирилл. Для них это болезнь, они ее лечат. А у русских это называется тоска. Полезное чувство. Очищает душу и всю природу человека. Приезжай. Не хочешь ко мне домой? Пойдем в какое-нибудь место, в ресторан или в лес сходим погуляем. Только там еще снег. Сапоги надень. Теплые.